Глава двенадцатая, в которой дядя Саша помогает долговязому и вообще отрывается по полной. Длинный, который лег на место Вовки, оказался ничего себе. Голову, шею и руки ему в скорости через полгода освободили. Тут, правда, выяснилось, что шея у него на бок, и одна рука короче другой, потому что без кисти. Зато у Длинного была настоящая фикса и татуировка с цифрами. Длинный приехал из лагеря смерти. То есть, конечно, не сразу. Его, в числе прочих фашисты, перед тем, как драпануть, сбросили в колодец. Длинному повезло. Во-первых, он не убился, а сломал позвоночник. Во-вторых, наши пришли уже на следующий день и успели застать его живым. Впрочем, Длинный совсем не думал, что ему повезло. Он, может быть, и вообще ничего не думал. Или думал, но только не говорил. Его историю вальку и компании рассказал истопник дядя Саша, который почему-то выделил Длинного из всех, навещал его, приносил ему яблок из сада. — Эх, хоть бы живого фашиста посмотреть, — мечтательно протянул Валек, когда дядя Саша закончил рассказывать историю Длинного. — Сегодня вечером увидишь, — пообещал дядя Саша. — Да ну, немца? — приподнялся на локти решетников. — Фашист? — Не Немец, итальян, — вмешался в беседу Краус. — Никто не угадал подняв согнутый указательный палец вверх, внушительно произнес дядя Саша и стал возить свой кавалерийский ус по румяной щеке. «Фашист, но не немец, не итальянец, а один румын, другой венгрс, придут к вам сегодня в гости, -с, и приведу их к вам, яс». «Идти, мать!» — только и смог вымолвить Валек. Откуда взялись фашисты, все, конечно, догадывались. Слухи о том, что на месте госпиталя будут делать лагерь, ходили уже давно и докатились до ребят. Но никому почему-то не пришло в голову спросить, во-первых, зачем дяде Саше понадобилась эта авантюра, во-вторых, каким непостижимым образом он похитит двух фашистов из лагеря, если пообещал привести их сюда. А слов на ветер, дядя Саша подполковник царской армии и герой гражданской войны, не бросал. Дядя Саши все верили, даже в случае с Чапаевым. После очередного просмотра легендарного кинофильма «С бабочкиным» в роли командарма, кинопередвижку устанавливали прямо в зале, ребята, как всегда, обменивались впечатлениями. Тем временем дядя Саша учил Решетникова, охочего до тонкой работы, ремонтировать часы. Неправильно он плыл. Сознанием дела настаивал Валек. В таком деле, нать, нырнуть и шкрябать по дну, сколько дух ухват. А то соломинку в зубы. Никаких пулеметов не хватило пчепая Чапая упитать. «Тебя-то там не было», — съязвил Колька Александров. «А что, чем я хуже этого Петьки?» «Пивуны. Такого мужика пропели». Ничем ты, Валек, не хуже, -с. не то что Петьки, а самого Васи», — вступил в разговор дядя Саша. «А вы что, знали его?» как-то сразу догадался Решетников. «Так точно-с». «И за руку здоровались», — не поверил Валек. Но дальнейшая часть рассказа дяди Саши была настолько убедительна, что истории с Чапаевым в четвертом отделении поверили все до одного. Никак нет за руку не здоровался. Но под зад один раз получился. «От него, — открыл рот Колька Александров, — от него самого -с. Я ведь артиллеристом был в гражданскую». Уж не в таких чинах, как при царе, но и не рядовым. И вот вышла у нас заминка. Не то чтобы по моей вине, а из-за лошадей. Лошадей я пожалел насмерть загонять. А Вася ведь в лошадях был совсем не тоос. даже ездил плохо. Что сказать, плотник не казакс. У него на машине лучше получалось. Ну так вот подлетает он на своем драндулете, выскакивает из него и прямой наводкой ко мне. И ни слова, ни полуслова. Как, даст? Дядя Саша встал во весь свой могучий рост и похлопал по ягодицам, показывая, какая именно часть его тела была освящена Василием Ивановичем. Вот вы, наверное, струхнули, а дядь Саш? предположил Валек. Никак нет. -с? Я не то чтобы струхнулся, э, я это к нему развернулся и изготовился с разворота героя Гражданской войны в бубен дать. -с. Но и давать-то было особенно нечего. От горшка два вершка, недоразумение одно с. Чапаеву в бубен, хором крикнули несколько человек. Именно с Чапаевус в Бубенс, ибо не пристало плотнику подполковника под жопу пинать. Но что-то меня в последний момент остановило. А, сгузал все же, дядечкин Сашечкин, торжествующе крикнул Валек. Дядя Саша лукаво усмехнулся и покачал головой. Жалко его осталось. На нем была печать обреченности. Это единственное в фильме правильно подмечено. Все одно, думаю, помрет. -с. Кстати, жизнь ему спас на следующий день. Обложили его в арьергарде плотно, по самой онос. Опять же, надо было решаться. Мог и его накрыть, повезло. Он ко мне потом обниматься полез, а я, простите, и даже руки не подал. Так что, господа офицеры, видите, что получается. Дядька Сашка мог дважды помешать вам посмотреть сие шедевральное творение кинематографического искусства. Решетников как будто хотел спросить, но все стеснялся, а потом, наконец, решился. Дядь Саш, а как вы к нам истопником то попали в таком разе? Если бы вы Чапаеву в бубен дали, тогда еще понятно, а так? Году в первом с на Дальнем Востоке мне другой командарм Еще раз под жопу пнулся. «Вот тут уж я...» Дядя Саша сделал внушительную паузу, а Валек забился в конвульсиях гомерического хохота. В «Бьюбен?» Спросил молчавший до Краус, робевший перед участником далекой войны, в которой его дедушка тоже принимал участие. В отличие от отца, по-другой от дяди Сашиной сторону обороны. «Вон самый, господин Керхартс. Припечатал как надо. Нос так и остался. Набокс». Эдак, думаю, жопы моей Красной Армии не хватит, если каждый мудак будет под нее пинать. -с». И что? осторожно спросил Колька Александров, который один не смеялся. Пятнадцать лет в войсках не артиллерийского свойства. -с. Топорно деревянных, хмыкнул Валек. В них самых? Мстительным оказался сучокс. Не то, что Вася. Подполковника в лагере обратно не дали. На уши и под жопу там не пинал никто, словом, уважали. Выбрали бугромс, а потом к нам, догадался Решетников, так точнос. Хотя духом родине еще бы послужил, но здоровьишко на дровах ухряпалс. Дядя Саша тоже был болен туберкулезом. Пленные действительно пришли вечером. Румын играл в шахматы с Решетниковым. Венгр вместе с дядей Сашей сидел у кровати Долговязова. — Смотри, милый друг, — говорил немому благородный стопник. вот сидит живой фашист. Ему приказали бы, он бы тебя второй раз в шахту сбросил. А он сейчас сидит и не сбрасывает, хотя виноватс. и отбывает за это свое страдание. -с. Так ведь я говорю? Венгр, который не мог отвести от длинного глаз, судорожно кивнул. И не злись ты на людей, мил человек, не злись. Он был солдат тот, кто от тебя сбросил. Он ненавидел себя, когда это делал, иначе и быть не могло. У него был и другой выход, но это очень трудно. Пойти одному против всех. Дядя Саша, а ты бы пошел? Неожиданно подал свой тонкий, высокий, почти девичий голос, длинный, и вся палата онемела, словно пришел ее черед молчать дядя саша обвел глазами ребят остановился взглядом почему-то на александрове и улыбнулся во весь свой беззубый рот а я братец ты мой и пошел с в семнадцатом году с потом в двадцать первом в другую а надо будет я и в третью пойду и в четвертую только себя не уроню честь моя не портянка чтобы каждый день ее в щелоке отстирывать. но это я ни роду ни племени никола ни двора дядька Сашка и стопник подполковник, Не все так могут. Понимать надо -с. Часов в девять вечера за пленными пришел охранник, но игра решетников-румын была так увлекательна, что бородатый, комиссованный с фронта по ранению солдат, усевшись на кровать рядом с вальком и сунув ему в руки надоевшую винтовку, не сразу решился остановить партию, которую румын, Как не отнекивался смущенный Решетников, все же уступил ему. На следующий день венгр принес длинному, вырезанную из дерева, рыбку-серебрянку, а длинный хлебом его угостил. Голодно жили пленные, холодно, помирали тоже. Они все время заглядывали в окна четвертого отделения, смеялись, махали руками, по своим детям, видать, скучали, да и жалели чужих. Не без этого-с.